Глава. 45. Леонор. Может, этих дней и казалось много, но они понеслись со скоростью сорвавшейся с привязи лошади, и мне постоянно не хватало времени. Лекции и практические занятия. Пока к названию каждого предмета прилагались основы магических защит и магического восприятия. иллюзии и маскировки, бытовой магии, принципов действия боевых групп и логистики. Мне в жизни не пришло бы в голову, что магия настолько многогранна и разнообразна, или что основы принципов действия боевых групп преподают, по крайней мере, поначалу не в учебном классе, а на полигоне, на той самой полосе препятствий, который стращал нас Родерик на своем первом занятии. Проходя ее, пока мы вовсе обходились без магии. Возможно, первому курсу пока показали не все подвохи полосы препятствий, но и без магических помех, в первый раз добравшись до ее конца, я просто свалилась на землю, как была, мокрая, в грязи и поту. И это при том, что парни помогали мне как могли, где-то подсаживая, где-то подтягивая. Впрочем, и я помогала им, там, где приходилось протискиваться в узкие щели и подныривать под препятствия, чтобы обнаружить с другой стороны щеколду, открывшую проход, или канат, который можно перекинуть остальным. В первый раз до конца полосы препятствий дошли лишь команды, где сообразили поддерживать друг друга. И только тогда я поняла, почему нас выпустил на нее именно преподаватель основ принципов действий боевых групп, а не, скажем, Этельмер, который по-прежнему начинал каждое утро с команды «раздеться», несмотря на то, что по утрам становилось все холоднее. Были в расписании и такие простые для большинства студентов предметы, как верховая езда и фехтование. Для большинства, но не для меня. За Загзеном, впрочем, тоже ругались, когда про себя, а когда вслух, вопрошая небеса, зачем учиться танцам зубочисткой-переростком, если можно просто взять дубину и отходить обидчика как следует. После лекций и практики перед отработкой я ловила каждую минуту, чтобы позаниматься, потому что мои вечера по-прежнему занимал. Рик иногда он оказывался рядом со мной в библиотеке, но обычно мы виделись только в столовой и по вечерам на неизменном танцевальном уроке, от которого я не отказалась бы ни за что на свете. Вальс сменила кадриль, совсем не такая, какой я привыкла, и переучивать фигуры было куда сложнее, чем усваивать их с нуля. Мы начали разбирать моривский танец, но почти сразу стало ясно, что с ним я не справлюсь, по крайней мере, сейчас. Зато шаги и голуб, как и предрекал Родерик, оказались простыми. Каждый раз я возвращалась домой с колотящимся сердцем, встрепанными волосами и губами, горящими от поцелуев. Оливия старательно делала вид, что не замечает этого, а может быть и вправду не замечала. Все вечера она проводила стоя над своей конторкой усердно зубря. «Это невыносимо», – пожаловалась как-то она. «Я привыкла понимать, а не учить. Но анатомию невозможно понять. Ее надо только затвердить, как попугаю». Я могла ей только посочувствовать, потому что и у меня хватало предметов, которые невозможно было понять. Только затвердить, вколотить в память тело, в наработанные нейронные связи, как выразился однажды Родарик. Он обещал мне, что после танцев, после вечера посвящения, мы займемся фехтованием. Но, признаться, танцевать... Мне нравилось больше, чем перспектива тыкать друг друга затупленными железками. На следующий день, после происшествия в сушильне, я обнаружила в нашей комнате Корделию, мило беседующую с моей соседкой. Я не стала ничего говорить. В конце концов, Оливия с ней не ссорилась. Она не обязана рвать общение с людьми, которые мне неприятны. Вежливо поздоровавшись, как и полагается хозяйке, я собралась попросить у Оливии артефакт с куполом тишины и темноты, чтобы отгородившись ото всех, еще немного позаниматься перед сном. Но Корделия меня опередила, и я пришла мириться. Она выборочительно улыбнулась. Я думала, ты просто обычная охотница на знатных парней, а ты нормальная. «Если бы ты не вынула Джейн из петли, мы с Беатрис могли бы и не успеть». «Вот, значит, как звали вторую. Беатрис». «Хотя да, госпожа Агнес же назвала ее по имени, а я вспомнила об этом только сейчас». «Мир?» Корделия снова улыбнулась. и «Я заколебалась. Оставлять за спиной врага не хотелось». и у меня не было доказательств, что это она испортила мое белье. Может, и в самом деле Бенедикт, как считала Дейзи. Растерянно глянула на Оливию. Вдруг она подскажет, что делать. Даром, что я прекрасно понимала, решать нужно самой. Лицо соседки осталось непроницаемым. «Простите, что вмешиваюсь, но раз уж этот разговор вы завели при мне...» «Кто испортил белье Леонор?» – спросила вдруг она. «Мне очень стыдно», – потупилась карделия «Я виновата, но у меня есть отрез хорошего сица, как раз на две рубахи и лента кружевного шитья». «Вряд ли у Леонор будет время шить», – снова вмешалась Оливия, прежде чем я успела рот раскрыть. «Ты не дала мне договорить», — сказала Корделия. «Я сейчас сбегаю за корзинкой с рукоделием, с ними мерки и я сошью. Даже если уже есть замена испорченному, лишним не будет». Родерик жаловался, что приходится переодеваться по три раза на дню, то физподготовка, то полоса препятствий. Я скрипнула зубами при упоминании Родерика, но Корделия переводила взгляд с меня на Оливию с таким невинным лицом, что я устыдилась. Вечно я во всем вижу подвох. «А у тебя будет время шить? и Я не успеваю голову от учебников поднять», — не унималась Оливия. и «Я на последнем курсе. Уже ничего нового, только систематизируем уже изученное». На лице Оливии промелькнуло что-то вроде зависти. «И практика, конечно», — продолжала Корделия, снова повернулась ко мне. «Леонор, мне в самом деле очень хочется уладить дело миром. Я вела себя не лучшим образом, и сейчас хотела бы это исправить. Ты не против?» «Мир». Согласилась я, мысленно обзывая себя подозрительной злючкой. В конце концов, что-то ведь Родерик в ней находил, может, не так уж она и плоха, не каждая придет мириться первой. Тогда я сейчас вернусь. карделия подхватилась со стула и вдруг остановилась в дверях. «Оливия, у меня лежит коробка со скелетом, могу одолжить до конца года». Я невольно бросила взгляд на конторку, где лежал раскрытым здоровенный том. На всю страницу была нарисована кость, которую, окажись она настоящей, наверное, можно было бы использовать как дубинку. От нарисованной кости во все стороны отходили тонкие линии с подписями. Я попыталась вчитаться и тут же бросила это дело. «И череп разбирается!» добавила Корделия, до последней косточки. «Если он тебе в самом деле не нужен, то буду очень признательна», сказала Оливия. «Только место занимает». Корделия выпорхнула из комнаты. Мы с Оливией переглянулись. Мы не особо сблизились за десяток дней, не было времени. Она все вечера проводила над учебниками и конспектами, а я то на отработке, то с Риком». поэтому я удержала рвущееся с языка, надеюсь, я об этом не пожалею». Оливия едва заметно улыбнулась. «Я плохо знакома с баронессой Вудруф, но они отзываются как о барышне доброй, хоть и взбалмышной Если ты спрашиваешь моего мнения...» Она выдержала паузу, пока я не кивнула. «Возможно, она успела пожалеть о том, что натворила». спасибо кивнула я. В конце концов, разве я сама порой сгоряча не делала того, о чем потом жалела? А помириться не означает стать близкими подругами. «Но довольно забавно ощущать себя предметом», продолжала Оливия. «То есть?» – не поняла я. «Что корделия со скелетом? Что тот молодой человек с артефактами, которого ты от меня скрываешь?» Не то чтобы специально скрываю, но да, я почему-то чувствовала неловкость при мысли о том, что они знакомы. Но неужели до нее еще не дошли сплетни? Или она ими не интересуется? «Дарят мне что-то не чтобы порадовать именно меня, а потому что я твоя соседка. Вдвойне забавно, что ты, прости, но факты остаются фактами, простолюдинка». Она улыбнулась и покачала головой, скорее озадачена, чем возмущённа. «Я привыкла, что через меня пытаются подлизаться к отцу или набиваются в подруге-матери». «К тебе будут набиваться в друзья, потому что ты можешь быть полезен», — вспомнила я как-то сказанное Родериком. «Оказывается, есть свои плюсы в том, чтобы быть никем». «Уж ко мне-то точно не будут набиваться в друзья только потому, что я могу быть полезна, или чтобы втереться кому-то в доверие». Оливия между тем продолжала. «Было бы понятно, если бы графини пытались втереться в ближний круг через соседку из простых, но ты в самом деле выдающаяся личность». «Скажешь что же? буркнула я, не зная, обижаться или смущаться. если я тебя обидела. Вот теперь Оливия выглядела явно встревоженной, и я поспешила ее успокоить. Совершенно не обидела, озадачила. Я не считаю себя выдающейся и помню, кто я. Влетевшая Корделия прервала наш разговор. На одном локте у нее болтался мешочек, расшитый бисером и кружевом. Во второй она держала сундучок, судя по всему, довольно увесистый. Вот. Она с явным облегчением вручила сундучок Оливии и обернулась ко мне. «Вставай ровно». Но я с любопытством уставилась на Оливию. Та с видимым усилием водрузила сундучок на край конторки. Открыла крышку... извлекла череп. Самый натуральный череп, белый, с зубами. «Погоди, так он что, настоящий?» вырвалось у меня. «Настоящий!» Оливия бережно примастила череп поверх раскрытого учебника и достала еще одну кость. «И мы будем спать в одной комнате с настоящим человеческим скелетом?» все еще пыталась переварить новость я. «Это всего лишь кости», — фыркнула карделия «Вываренные, обезжиренные и высушенные. Он не схватит тебя за горло ночью». Говоря так, она протянула ко мне руки, шевеля пальцами, и я попятилась, с трудом удержавшись, чтобы не стукнуть ее. карделия права», — кивнула Оливия. «Это просто кости». «Тебя бы не смутила, скажем, куриная кость под кроватью?» «Смутила бы!» «Она завоняется и тараканов соберет!» «Эти не завоняются!» «Но они человеческие!» «Подумать только, насколько нежные оказываются боевики!» Фыркнула карделия и тут же сменила тон. «Леонор, среди нас нет некромантов, чтобы разупокоить скелет!» кости «Это просто кости. Они четыре года стояли у меня под кроватью, и ничего». Я вздохнула. Они были правы, а я просто дурочка. и «Если тебе так будет спокойней, я стану на ночь запирать ящик магии», сказала Оливия. «Наверное, мне просто надо привыкнуть», — выдавила я. Мысль о том, что под кроватью соседки будут лежать самые настоящие человеческие кости, вызвала какой-то суеверный страх. Я натянуто улыбнулась. «Привыкну. В конце концов, я боевик». «Привыкнешь, конечно», — прощебетала Корделия и подступила ко мне с мерной лентой. Через несколько дней она забежала с примеркой, а готовые рубашки принесла в вечер посвящения. Когда она постучала в комнату, я помогала Оливии справиться со шнуровкой корсета. Обычно она носила не слишком тугие, лишь обозначавшие фигуру, такие, которые можно было надеть самостоятельно, но бальное платье требовало и особого белья. «Вижу, что я не вовремя». прощебетала Корделия, впорхнув в дверь. «Или как раз вовремя. Наденешь обновку на вечер».